Глава 16 «Это что такое?» Оторопела пробормотала, еще раз потянув на себя дверь. Но та так и не подавалась. Ключ в замке дважды повернулся. Я это слышала. Но дверь все равно оставалась на месте, словно приклеенная. И хотя она выглядела довольно хлипкой, ничто эту гадину не брало. «Ладно, пойдем в обход». Заворчала я, предположив, что дверь, видимо, заклинила. Я направилась к той, что была в хозяйской половине дома. Но тут же испуганно отскочила от окна первого номера, за которым раздался ехидный смешок, а створки с шумом захлопнулись. «Ха! Девицы решили меня на прочность испытать. Ну что ж, зря они так». Предостерегающе рыкнула. И будто разъяренная тигрица рванула к хозяйской половине, наивно полагая, что ключей от коридора у хамок нет. Но добравшись до второй двери, я пару раз безрезультатно ее подергав, выругалась. Недолго размышляя, я подхватила валяющуюся штакетину, с палкой над головой рванула назад к парадному входу и через минуту разбила окно первого номера. Быстро вскарабкалась по валяющимся ящикам в комнату, снесла и без того висевшую на одном навесе дверь и грозной фурией ворвалась в холл. «Простите, мадам Зои! Простите, пожалуйста, она не хотела!» запричитала Лаура, пряча за свою спину всхлипывающую дочь. «Рокси думала, что это Джина! Простите ее!» «Дверь отпереть! Стекла убрать!» комнату вымести». Распорядилась, с трудом усмиряя гнев, чтобы не рявкнуть на ребенка, благодаря которому на моей руке кровоточила царапина, единственная юбка была порвана, а к дому прибавились дополнительные затраты. «Конечно, мадам Зоу, и все уберем!» Быстро-быстро закивала женщина, испуганно вжав голову в плечи. Маленькая нахалка все еще пряталась за матерью. И только тоненькая, туго заплетенная косичка выглядывала из-за ее спины. «Отлично. И чтобы в хозяйской половине без моего разрешения...» «Тебя, Рокси, я не видела», — строгим голосом произнесла и, прихрамывая на правую ногу, двинулась к себе. Время, чтобы начинать уборку, было уже позднее. Да и после забега по пересеченной местности сил на что-то грандиозное у меня совсем не осталось. Поэтому, добравшись до хозяйской половины, я привела себя в порядок, съела мясной пирог, запивая его противным на вкус лимонадом, который здесь все много пьют, и, достав договоры, приступила к их изучению, сравнивая их с тем, что подписала я с мадам Розмари. Просидела я над ними, домушек в глазах, И только далеко за полночь обеселенно рухнула на кровать, и едва моя голова коснулась подушки, отключилась. Пробуждение было чудесным. Я снова чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Мысли, что у меня есть свой дом и огромный участок земли, радовали. А желание быстрее приступить к восстановлению домика никуда не исчезло. Наскоро умывшись и позавтракав холодной кашей, я хозяйским взглядом осмотрела свою вотчину. Комната в целом была чистой. Да, здесь есть что помыть и убрать, ремонта требует дверца шкафа, и нога у стола подломилась и держится на честном слове. Но пока на голову не сыпется штукатурка и пыль, это помещение можно отложить до лучших времен. В первую очередь надо решить вопрос с жильцами. После приступить к наведению порядка в номерах. Трактир — отмыть, сменить интерьер и сделать уютный семейный ресторанчик. Но прежде — отвадить буйных фермеров от этого дома. Затем заняться огородом. Свои овощи были всегда дешевле. Сад — восстановить. Жаль, столько земли даром пропадает. Что еще? В общем, самая малость. Переделать здесь все. Мысленно составляя грандиозные планы, я тем временем спустилась на первый этаж, прошла хозяйскую половину и, оказавшись в холле, осмотрелась. Стены и потолок требуют покраски. На пару слоев, так точно. Пол отмыть. Бурое пятно в углу откровенно пугало. У входной двери окно бы вмонтировать. Так будет светлее и возможность имеется, но это потом как-нибудь. Двери сменить все, страшные, облезшие, местами дырявые, а на новеньких красивые циферки нарисовать. В углу можно поставить консоль, я видела ее в комнате с хламом, а на нее цветок в горшке. «Мадам Зои, мы номер убрали», — прервал мои мысли тихий голос Лауры, появившийся из трактира. Следом за ней прошмыгнула светловолосая, худенькая, с проказливой мордахой малышка. А уже после в холл пробрался аромат свежей выпечки. Но въевшийся запах кислятины даже ему не удалось победить. «Хорошо», — задумчиво кивнула, невольно принюхиваясь к аппетитному духу сладкой сдобы. «Ты пекла? На кухне трактира?» «Да, мне мизель Флорет дозволила». «Если вы против, то...» «Нет, пеки», — остановила женщину беглым взглядом, ее осмотрев. «Ты работаешь помощницей на кухне? Сколько тебе там платят?» «Немного, мадам Зои. Я подкоплю и рассчитаюсь за комнату», — протараторила женщина, жалобно на меня посмотрев. «У меня есть десять толеров. Я вам могу сейчас отдать». «Так сколько платят?» — повторила свой вопрос. Подумав, что здесь мне помощница тоже не помешает, когда я решусь открыть ресторанчик, пятнадцать соринов в месяц, мадам Зои. Да, немного. Кивнула и ободряюще улыбнувшись, сжавшейся к матери крохи проговорила: "Я вас, наверное, задержала?". Нет, мадам. Поспешила заверить меня Лаура, но тут же, подхватив дочь за руку, устремилась к двери. Я же, проводив семью взглядом, спрятала в складках платья дыру и поспешила следом за ними. Необходимо получить консультацию специалиста по договорам аренды. Есть там пара пунктов, которые у меня вызывают сомнения. Еще купить немного зелени и овощей, чай, хлеб и прочие продукты для себя, чтобы не отвлекаться на беготню по городу, а также найти магазин с краской, нужен плотник, Требуется срочно поменять замки на всех комнатах и часть мебели бы подправить. К некоторым страшно прикоснуться, того и гляди превратятся в труху. Клерк меня не порадовал. Договоры были для меня кабальные. Со сменой собственника они не перезаключаются, а задумая я перестройку здания обязаны предоставить арендаторам временное жилье. Хорошо, хоть договоры эти не наследные а то соседствовать мне с хитровыделанными и их отпрысками до конца моих дней. Но все же одна занятная оговорка в этих договорах имелась, но я пока не знала, как ей воспользоваться. Было непросто осознать, что без фразы «предоставить допуск к снимаемой комнате» я могу просто не пускать жильцов в свой дом. То есть, да, комнату люди арендовали и в своем праве там жить. Но как они в эти комнаты будут попадать, меня не должно волновать. Условием этим всего пара лет. И, кстати, в договоре с мадам Розмари эта фраза добавлена. Не будь ее, лазить мне в свою комнату через окно. На мой вопрос, кто придумал такой бредовый закон, клерк испуганно зафыркал и быстро меня вытурил из своей конторки. Ситуация сложилась неоднозначная. И лучше бы проконсультироваться с другим специалистом в этом вопросе. Но за один день отдать еще пять соринов за странный ответ меня придушила старая жаба. И я решила пока попытаться по-хорошему договориться с обитателями комнат. В конце концов, долг можно и отработать. Кстати, для меня этот вариант будет гораздо выигрышней. Деньги, что они задолжали за прошлые года, давно обесценились так что посильная помощь в уборке и ремонте дома будет гораздо выгоднее. С этими оптимистичными мыслями я отправилась на поиск магазина с красками и была приятно удивлена, что не пришлось долго скитаться по городу и удалось быстро найти нужную мне лавку. Ассортимент был, конечно, невелик, так что мой выбор между черным, алым, ядовито-зеленым и прочими вырвиглазными цветами Был очевиден: белые стены и яркие акценты в виде картин, цветов и прочих милых вещиц, которые придадут уют домику. Были у меня сомнения, что серые стены и в два слоя краски будет сложно перекрыть. Но продавец заверил, что его продукция почти вечная, и с первого раза скроет даже черноту. Но все же рисковать. И верить на слово мужчине с хитрым прищуром я не стала. Купив всего две банки краски, заказала доставку и поспешила домой.